Я позвала его, чтобы показать, что написала. Он посмотрел поверх моего плеча и улыбнулся. Луи знал о моих трудностях с почерком и похвалил меня, сказав, что в этот раз у меня получилось очень хорошо. Хорошо бы тебе тоже добавить что-нибудь к этому письму, попросила я. Ей это будет приятно, но я не знаю, что мне написать. И я подскажу. Я вложила перо в его руку и, вскочив, усадила на свой стул. Он тихонько посмеивался, испытывая, как это часто бывало, одновременно и смущение, и восторг при виде моих непроизвольных жестов. Итак, пиши следующее. Мне очень приятно, моя дорогая матушка что у меня есть возможность представить вам подтверждение моей любви и уважения к вам. Я буду испытывать глубокое удовлетворение. Если вы будете так добры, дать мне совет в такое трудное для нас обоих время. Он быстро написал все это и глядел на меня в ожидании. А ты намного искуснее меня в том, что касается меня владеть пером, сказала я. Конечно же, ты без труда сможешь сам закончить письмо. Он продолжал посмеиваться надо мной. Потом, словно решив произвести на меня впечатление своим искусством, начал быстро писать. я сделаю все, что в моих силах, чтобы вы были довольны. И таким образом покажу вам, какую любовь и благодарность испытываю к вам за что вы отдали мне свою дочь, которой я доволен как нельзя больше. «Значит, вы довольны мною?» «Благодарю вас, Сир», — сказала я и сделала ему глубокий реверанс. Потом встала, вырвала перо у него из рук и написала под посланием следующее. Пароль пожелал добавить несколько слов от себя, прежде чем отправить вам это письмо. Дорогая матушка, по тем комплиментам, которые он делает мне, вы поймете, что он, несомненно, влюблен в меня. Однако он не балует меня высокопарными фразами. Луи выглядел озадаченным и немного пристыженным. А что бы ты хотела услышать от меня? Я рассмеялась, выхватила у него письмо и сама запечатала его. «Ничего такого, чего бы ты еще не говорил мне», ответила я. «В самом деле, Сир, судьба отдала меня королю Франции, которым я довольна как нельзя больше». Это было характерно для наших взаимоотношений в то время. Он действительно был доволен мною, хотя не желал, чтобы я вмешивалась в политику. Он был самым верным мужем при дворе. Но в то время я не могла бы точно сказать, чем это было обусловлено, его преданностью мне или его физическим изъянам. Моя матушка была одной из самых беспокойных женщин во всей Европе. Она была очень умна. И весьма сожалела о том, что король умер.